Группа зубастых китов заключает в себе четыре семейства – дельфинов, единорогов, клюворылов и кашалотов. Дельфины – дельфинидая – отличаются присутствием на обеих челюстях конусообразных зубов одним дыхалом в виде полулуния, вытянутым туловищем со спинным плавником и часто заостренной мордой – Пищевод у них широкий, а кишки в 12 раз длиннее тела. Живут они во всех морях и даже реках, обыкновенно целыми обществами. Питаются моллюсками, ракообразными, лучистыми животными, не брезгуя, однако, и собственным братом. Вообще эти киты выдаются по своей кровожадности, прожорливости и жестокости. Единственное нежное чувство их — материнская любовь. Человек преследует их меньше, чем других китов, хотя и мясо, и жир многих из них идут в дело. По образу жизни все дельфины очень сходны. Один из известных видов — вышеупомянутая страшная касатка — оркогладиатор, с очень длинным и узким спинным плавником — Довольно справедливо сравниваемым с саблей или косой. Средняя длина 5-6 метров. Ласты 60 сантиметров длины и 15 ширины. плюс полутора метров шириной. Голова маленькая с плоским лбом. Маленькие также глаза и уши. Гладкая блестящая кожа. Сверху большей частью черная, снизу ярко-белая. Водится в северных частях Атлантического и Тихого океанов, а также в Ледовитом океане, однако заходит летом в противоположность другим китам к югу, к берегам Англии и Франции. Плавают обыкновенно небольшими стаями, не более десяти голов. Грациозно двигаясь по воде, и время от времени пуская низкие фонтаны. Кровожадность этого кита была отмечена уже древними. Плиний называет его прямо разбойником. Знаменитый Линей также подтверждает это мнение, считая косатку тираном китов и тюленей. Даже близкие родственники Белухи сильно страдают от него. Как настоящий разбойник — Косатка убивает жертв больше, чем в состоянии съесть. Неудивительно, что даже такие гиганты, как гренландский кит, позорно бегут от нее к неудовольствию китоловов. Между тем, за самим разбойником нигде правильно не охотятся, так как хотя по замечанию Стеллера у них почти нет мяса, а все тело наполнено жидким жиром, но жир этот плохого достоинства и дает мало ворваний. К тому же касатка чересчур быстрая, неуловимая для остроги животное. Больше ее убивают, когда это животное выбросит на берег. Кровожадный разбойник громко хрипит и стонет, даже по уверению некоторых плачет. Самым обыкновенным дельфином европейских морей, начиная от Гренландии до Северной Африки, включая и Балтийское море, нужно считать морскую свинью, Покаена комунус. У нее короткое, толстое веретенообразное туловище, треугольный плавник на середине спины и прямые, сжатые с боков острые зубы в числе 80-100. Длина до двух метров. Голова небольшая, с широкой мордой и желто-бурыми глазами. Мягкая, гладкая, блестящая кожа, сверху темно-бурая или черная, с зеленоватым или фиолетовым отливом, снизу белая. Летом эти дельфины уходят к северу, зимой же к югу, причем в погоне за пищей, рыбой. Не только плавают вблизи берегов, но заходят и в реки, разрывая тонкие рыбачьи сети и пожирая всю рыбу из них. Плавая, морская свинья любит кувыркаться, опускаясь головой вниз, валяется на воде перед бурей и вообще держит себя игриво. Ночью она целыми стаями шныряет около кораблей. Летом появляются детеныши. Один-два. Всего до 50 сантиметров длины и 12 фунтов веса. Целый год они кормятся молоком матери, пока не возмужают. Обильное молоко самок соленого вкуса и пахнет рыбой. Кроме сельдей эти дельфины едят также макрелей, лососей и других рыб, а также водоросли. Морская свинья так вредит рыболовству, что ее везде жестоко преследуют тем более, что жир ее имеет некоторую ценность, да и мясо, особенно молодых особей. Белухи. Белуга-леукас. Отличаются отсутствием спинного плавника, очень выпуклым ртом, почти отвесно спускающимся к короткой, широкой и тупой морде и короткими тупыми ластами. Многие зубы в старости часто выпадают. Тело длиной до 4-6 метров, ласты 60 сантиметров длины и 30 сантиметров ширины, плюс 1 метра ширины. Кожа желтовато-белая. Водится белуха во всех морях кругом Северного полюса, спускаясь летом до 63 градусов и изредка до берегов Средней Европы. Подобно морской свинье, Она не уходит далеко в глубь моря, а держится ближе к берегу, попадая даже в реки. Питается рыбами, раками и головоногими, захватывая много песку, что дало повод гренландцам в виде шутки утверждать, что она не может плавать без балласта. Плавают белухи целым обществом, представляя красивую картину. Причем слышатся от их дыхания звуки вроде мычания быка. Иногда эти звуки переходят в настоящий свист, похожий на пение птицы, так что моряки прозвали в шутку белуху морской канарейкой. Китоловы с радостью приветствуют появление белухи, так как она предвещает близость гренландских китов, но за нею не охотятся хотя и мясо ее, и жир довольно ценны. Это животное слишком быстро и ловко. Напротив, северные инородцы отчаянно преследуют белух. Гораздо более полезным для человека дельфином является гринда или черный дельфин, глобеокепхаулус мелас, принадлежащий к роду круглоголовых китов с шарообразной головой, серповидными ластами, сжатым с боков туловищем, прямой спиной и 24-28 толстыми конусообразными зубами, увеличивающимися по длине и ширине спереди-назад и в старости часто выпадающими. Длина тела до 6 метров, окружность до 3 метров, длина ласты 1,6 метра, а ширина 50 сантиметров. Об образе жизни Гринды мало известно. Водится она в северной части Тихого и Северного Ледовитого океанов, спускаясь иногда к югу до Гибралтара. Водится стадами штук в сто, а иногда и в тысячу. Причем все стадо следует за своими вожаками с таким же равнодушием и тупоумием, Как овцы. По словам Пехуэльлеше, гринды также кувыркаются при плавании, выпуская фонтан до половиной аршинов высоты. Часто они любят играть около кораблей, питаются каракатицами, а также рыбой и моллюсками. Детеныши длиной до 1,5 аршина родятся вероятно летом. Никакое китообразное не выбрасывается на берег так часто и в таком большом числе, как гринды. В Исландии, на Шотландских островах, в Британии, бывали годы, когда их сотнями выкидывало на берег. Многие рыбачьи деревушки живут за счет этой добычи, хотя и ловля при пугливости и глупости животного нетрудна. Рыбаки просто загоняют их криками и шумом, в какую-нибудь узкую бухту, и здесь начинают избиение. Собственно, дельфин, дельфинус дельфис, отличается клювовидной мордой с очень многочисленными до 212 конусообразными, остающимися на всю жизнь зубами. Длиной он в среднем около одной сажений, спиной плавник 30 см, а ласты — 50-60 сантиметров длины и 15-18 сантиметров ширины. Зеркально-гладкая кожа сверху зеленовато-бурая, снизу чисто-белая. Водится во всех морях северного полушария, забавляя наблюдателя своей игрой. Плавают иногда очень большими стадами, обыкновенно же в количестве 10-100 голов. Пища — рыбы, раки, моллюски. Злейшим врагом дельфина является касатка, хотя и человек не отказывается от него, когда нельзя добыть свежего мяса. Любопытно, что перед охотой весь экипаж, по словам Пехуэллише, собирается на носу корабля и начинает свистеть на разные лады, что образует страшную какофонию. Но говорят, что дельфин любит музыку, Из-за этого свиста еще более приближается к судну. Тогда, влезши на рею, гарпущик кидает свое оружие. Мясо дельфина употребляют, впрочем, только в случае нужды. Наконец, заключение укажем еще на пресноводных, длинноклювых дельфинов. Первый – иния, или южноамериканский речной дельфин, иния амазоника – С узкой, круглой, тупой и покрытой щетинами мордой, усаженной 132-134 зубами. Длина его 2-3 метра. Кожа сверху бледно-голубоватая, снизу красновато-розовая. Живет в пресных водах Южной Америки от 10 градуса до 17 градуса южной широты. Плавает стаями. Держась больше поверхности воды Движение инии не так быстро, как у морских дельфинов Туземцы оставляют ее совсем в покое Так как мясо ее очень твердо, а жира нет Второй Сусук Ганский Платониста Гангетика В водах Инда, Брамапутры и Ганга На челюстях его 30. 32 больших конических зуба, кожа сверху серовато-черная, снизу серовато-седая. Мясо и жир сусука идут в дело у индусов. Что касается представителей семейства единорогов, то они принадлежат к числу тех животных, о которых в доброе старое время ходили самые невероятные рассказы. Одни из старинных авторов отождествляли единорога с библейским единорогом, то есть с носорогом-животным-сухопутным. Другие, как Альберт Великий, признавали, правда, единорога морским обитателем, но считали его рыбой и сочиняли небылицы о кораблях, пробитых страшным рогом чудовища. Единорог или нарвал — Монодон монокерос живет в северных полярных морях между 70-80 градусами северной широты, где достигает трехсаженной длины. Цилиндрическое тело, пестрая кожа и, главное, колоссальный, до 11,5 сожжен длиной, пустотелый винтообразный бивень, развивающийся из одного большей частью левого резца, составляют характерные его особенности. Самки, впрочем, очень часто лишены этого последнего украшения. Несмотря на свое страшное оружие, нарвал животное крайне мирное, безобидное, флегматичное. Питаясь мелкой рыбой и моллюсками, он не только никогда не нападает на человека, но сам часто служит легкой добычей последнего. Хищная касатка и прожорливая акула также часто избирают нарвала целью своих нападений. Только раз в году единорог изменяет своему обычному миролюбию. Это случается весной, когда между самцами нередки ожесточенные схватки из-за самок. Единоборство обыкновенно кончается тем, что рассвилипевший победитель пронзает своим бивнем соперника в самое сердце. Во все остальное время года нет животных миролюбивее единорогов, они часто соединяются в дружные стаи и, построившись в ряды, как солдаты на смотру, предпринимают далекие путешествия. В старину Человек деятельно охотился на единорогов ради их бивней, которым приписывались чудесные свойства и за которые платились невероятные цены. По словам Фицифгера, трости из этого рога, украшенные великолепной резьбой, обыкновенно носили за королями и императорами. Драгоценные посохи епископов делались также из бивней Нарвала. В XVI веке четыре зуба, принадлежавших императору Карлу V и хранившихся в Пластенбургском архиве, считались редкими сокровищами. Два из них пошли в уплату за очень крупный долг императора. Третий венецианцы предлагали купить за огромную сумму в 30 тысяч червонцев, но получили отказ. Наконец, четвертый употреблялся в качестве лекарства исключительно для членов императорского дома. Лекарство это считалось такой драгоценностью, что при отпиливании каждой пластинки зуба присутствовали особые чиновники. Теперь все переменилось. Бивни Нарвала можно приобрести по 10-30 рублей за штуку, и одни только китайцы продолжают верить в их целебную силу. Вместе с тем прекратилась и охота за нарвалами, которых человек преследует теперь далеко не с той настойчивостью, как их ближайших родственников, китов и кашалотов. Наконец, прежде чем перейти к кашалотам, упомянем для полноты описания о третьем семействе зубастых китов клюворылых китах, водящихся в северных морях в числе нескольких видов. Они отличаются от дельфинов, вытянутым в виде клюворылом и зубами. На нижней челюсти с каждой стороны у них по одному два зуба, а иногда еще несколько неразвитых зубов, коронки которых не выдаются из десен. Наиболее известный вид доглинг – или высоколобый клюворыл, кипердодон биденс, до четырех сажен длины, с мордой в 30-60 сантиметров. Гладкая блестящая кожа, почти везде одноцветно-черная, водится в Ледовитом океане и в северной части Атлантического океана, спускаясь до Фарерских островов и даже до Франции, точно так же и до других берегов Европы. Его часто выкидывает бурей на берег. Представителем последнего семейства зубастых китов служит кошалот, катодон макросепалус, бесспорно самый неуклюжий и безобразный из всех китообразных. Его массивная в виде огромной колоды голова, сильно раздутой как бы обрубленной мордой, занимает целую треть всего тела. Длина доходит до 15 сажен, обыкновенно же 10-12 сажен, окружность 4,5 больших сажен, а ширина огромного без большой вырезки, как у других китов плеса, 2,5 сажени. Напротив, ласты сравнительно маленькие. Одна сажень длины и 1,5 аршин ширины. Огромная пасть, с более узкой и короткой, чем верхняя нижней челюстью, усажена на нижней челюсти рядом конусообразных острых зубов, в числе 39, 52, на верхней же только недоразвитыми зубами. Дыхало одно в виде буквы «С». На последней третьей тела возвышается низкий горбовидный, как бы раздутый жировой неподвижный плавник. Водится кошалот во всех морях, за исключением Ледовитых океанов, но истинным его отечеством надо считать море между 40 градусом Северной широты и 40 градусом южной широты, откуда он заходит градусов на 10 к северу и югу. Обыкновенно кошалоты держатся на большой глубине вдали от берегов, плавая стройными стадами в 20. 30 голов под предводительством опытных самцов. Мелководье гибельно для них, так как, попав на мель, кошелот не в состоянии сдвинуться с места и неминуемо погибает, становясь добычей мелких хищников воды, воздуха и суши. Зато на просторе открытого моря он выказывает такое проворство, какого трудно ожидать от этой громадной туши, Он то несется по поверхности воды со скоростью самого быстроходного корабля, то глубоко ныряет в глубину, то становится в воде совершенно вертикально головой вниз и с силой бьет по волнам своим могучим хвостом. Все эти эволюции сопровождаются громким характерным пыхтением и выбрасыванием целых фонтанов воды. Под водой громадный зверь может оставаться около 20 минут, но затем должен подниматься на поверхность, чтобы запастись свежим воздухом. Питается кошалот, главным образом различными видами головоногих, также рыбой и растительными веществами. Прежние наблюдатели утверждали, что он зачастую охотится и за крупными морскими животными, дельфинами и акулами, но исследователи последнего времени отрицают этот факт. Подобно самкам китов, самки кашалоты отличаются замечательно развитым материнским чувством. Они ни на шаг не отпускают от себя детенышей, которые уже при самом рождении имеют до двух сажен длины, оберегают их от всяких опасностей, кормят молоком и тому подобное. Обладая страшной мускульной силой, снабженной такими грозными орудиями защиты, как. Мощный хвост и усаженная зубами пасть кошалот почти не имеет врагов. Ему опасны лишь прибрежные волны, нередко разбивающие его об острые скалы и выбрасывающие на берег. Главным же врагом является человек. Надобно заметить, что прибыль от убитого кашалота весьма велика. Под кожей его находится толстый в несколько дюймов толщиной слой сала, дающего отличную ворвань. Далее кашалот дает массу ценного спермацета. Наконец, в его мочевом пузыре нередко находят куски амбры, которые представляют собой патологическое образование, аналогичное мочевым камням человека, и находит в себе значительное применение в парфюмерии. Всего этого достаточно, чтобы возбудить алчность человека и заставить китоловов ревностно охотиться за громадным млекопитающим. Но охота на кашалота далеко не то, что охота на кита. Кашалот вовсе не отличается миролюбивым характером последнего. Он мстителен и храбр, Да к тому же вооружен гораздо лучше, отчего несчастья при охоте за ним встречаются сплошь и рядом. Приведем на удачу несколько примеров. Однажды матросы китоловного корабля «Эссекс» ранили кашалота с лодки. Животное сильно ударило лодку хвостом и настолько повредило ее, что матросы принуждены были бросить охоту, и скорее плыть к кораблю. Пока экипаж клопотал около испорченной шлюпки, вблизи корабля показался другой кашалот. Внимательно посмотрел на судно, нырнул, потом снова выплыл и с быстротой стрелы ринулся на корабль, ударив его головой. Затем разъяренный кошалот снова нырнул и бросился на носовую часть Эссекса. Удар был настолько силен, что корпус не выдержал, образовалась пробоина, и через несколько минут корабль пошел ко дну, причем лишь очень немногим из экипажа удалось спастись. Другое китоловное судно «Александр» также погибло из-за кашалота. Его матросы сильно ранили могучего зверя двумя гарпунами. Кашалот вместо того, чтобы бежать, Начал с такой яростью бросаться на лодку, что ловцы принуждены были спасаться на корабль. Но животное не оставило их там. Налетев на судно с разбега, оно так ударило его головой, что образовалась течь, и корабль со всеми людьми пошел ко дну. Вскоре после этой катастрофы китоловное судно «Ревекка» убило громадного кашалота когда матросы стали осматривать добычу, то нашли в теле убитого зверя два гарпуна с надписью «Александр», а на голове кашалота зияла огромная рана, из которой торчали обломки корабельных досок. Бывали случаи, когда кошалот, раздраженный чем-нибудь, даже без всякого повода нападал на проходившее судно и топил его. Так, например, случилось с купеческим английским бригом «Ватерлоо», который шел с грузом плодов и имел несчастье подвергнуться нападению гигантского кашалота. Но все подобные случаи не страшат смелых китобоев, и англичане, особенно североамериканцы, ежегодно снаряжают для ловли кашалотов десятки судов, так как выгода от этих животных очень значительна. Одной ворванье кашалот дает 80-120 бочек, а все животное оценивают в 5-10 тысяч рублей».